Впечатление смерти Петра Очевидцы свои и чужие Описывают проявления скорби, даже ужаса, Вызванные вестью о смерти Петра. В Москве, в соборе и по всем церквам, По донесению воскочиновного наблюдателя, За панихидой такой учинился вой, крик, вопль слезный, Что нельзя женщинам больше того выть, и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал. Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез. Так хранили любого из московских царей. Но понятный непритворная скорбь, замеченный даже иноземцами в войске и во всем народе, все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, А вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, чтоб у него лишь шевелился тревожный вопрос, что-то будет дальше. Под собой в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву.